Глава 8. Я очень боялась этой поездки. Хотела отказаться и просто не смогла. Мне нужно было его увидеть, просто увидеть. Мы заедем задобой, на день джинсы или что-то спортивное, простое. Алекс сказал это как бы между прочим, а я усмехнулась в телефон. Простое, как будто у меня была непростая одежда. Нет, вообще-то была танцевальная, когда я ещё выступала. Сейчас осталось несколько комплектов для тренировок: пара коротеньких юбок для латины и одна длинная. Её я одалживала невестам, когда ставила свадебные вальсы. В повседневной жизни я старалась одеваться неброско: джинсы, брюки, юбки или платья длиной миди, водолазки или строгие блузки. Я работала с детьми, зачем мне было выряжаться? Для кого? Мама правда всё время старалась купить мне что-то красивое, подороже. Она у меня умела выбирать стильные вещи, у неё был хороший вкус. Значит, Ильяк пригласил тебя покататься на лыжах? У меня тогда не хватило духу сказать маме, что пригласил вообще-то не Ильяс. Госта краснее, я начала объяснять, что у Ильяса есть старший брат. А у него своя конюшня и конь, которого мне хотели показать. Мама ничего не сказала, сделала вид, что не заметила моего смущения. А я я сначала на самом деле нарядилась. Надела алую шёлковую рубашку, белые джинсы, вертелась перед зеркалом, сама себе очень нравилась. А потом Потом подумала: "Хороша же я буду в белом на лошади, не в красном". Вдруг лошади не любят красное, как быки. В общем, к подъезду я вышла на 10 минут позже назначенного, в простых синих джинсах и обычной голубой футболке. Она правда красиво обтягивала грудь, но перед выходом я ещё и ветровку напялила, хотя обещали жаркий день. Увидела знакомый автомобиль, и сердце ухнуло куда-то вниз. Уговаривала себя: "Так нельзя, светлячок. Надо держаться, он он не для тебя, детка. Он поиграет с тобой как с котёнком и бросит. Его вообще нельзя подпускать близко". И вообще, я согласилась с Ильясом покататься, а не. "Добрый день, Злое, прекрасно выглядите". Он снова говорил мне: "Вы хороший знак". "Добрый день, Тимерлан, спасибо". Я же не должна была вернуть ему комплимент. Он открыл дверь авто, пригласил меня сесть на пассажирское рядом с ним. Я удивилась. А Ильяс? Ильяс должен сам подъехать. У него какие-то дела в институте. И я почувствовала, как сжимается сердце. Опять вдвоём, в его машине. Мне нужно отказаться. Я должна сказать нет и никуда не ехать. Правда? Я уже готова была сказать нет, но Зоя, простите, мне, наверное, нужно было вас предупредить. Илья приедет на конёшню сам. Он сказал, что его вызвали в институт, попросил меня вас забрать. Кто мог его вызвать? Субота же. Я правда не знала, какие у Ильика могут быть дела. Разве что не сдал какой-то хвост, но это было на него не похоже. Учился он хорошо, достойно. Когда я первый раз увидела Ильясова в нашей группе, то решила, что он явно болотной и будет только гулять, а потом пытаться купить курсовые и всё остальное. У нас вообще был экспериментальный курс Мы получали образование как культурологи и искусствоведы, но изучали не только теорию, но ещё и практику. Мы писали картины, придумывали различные инсталляции, в общем, занимались творчеством. Я спрашивала, что Илья забыл в этом не самом престижном вузе и на не самом ходовом факультете. Он посмеивался. Оказывается, у его отца был большой бизнес. связанный с предметами искусства, антиквариатом. Мало того, параллельно Ильяс учился заочно на экономическом. В общем, парень он был не глупый. И я очень надеялась, что он и дальше не будет совершать глупости, например, не оставит меня наедине со старшим братом. А долго нам ехать? Нет, не очень, к сожалению. Я не стала спрашивать почему, к сожалению, Понимала, не стоит. В дороге Тамерлан рассказывал о том, как попал к нему жеребец, каких он крови, кто вообще сейчас занимается разведением лошадей и зачем. Я почти не слышала ничего из того, что он рассказывал. В голове шумело. Мне было очень хорошо. Просто хорошо от того, что я сижу в этой машине, куда-то еду. А от того, что красивый мужчина с ореховыми глазами и низким голосом что-то рассказывает. Зоя, вы меня слышите? А Ой, извините. Я жестоко покраснела. Он, наверное, решил, что я сплю. А я Я просто задумалась, забылась. Я воображала, как он будет помогать мне забираться на лошадь. а потом снимать меня с неё обнимая, прижимая к себе. Тебе не интересно? Он улыбался так искренне, открыто. Я даже не подозревала, что он может быть таким простым, что ли. И снова это дружеское ты. Интересно, правда? Извините. Просто я не выспалась или укачивает. Нет, не знаю. Задумалась и извините. Я не могла сказать ему ты. Я спрашивал: "Не голодна ты? Можем сначала перекусить или потом пообедаем?" "Я только позавтракала, спасибо. Если вы хотите есть, то я могу просто составить вам компанию". "Я хочу кофе, но мой Тамирлан не выносит его запах". "А почему его зовут Тамирлан?" Он рассмеялся, покачал головой. Я поняла, что снова краснею. «Вы уже рассказывали об этом, да?» «Ты меня совсем не слушала?» Я молчала, глупая. Могла бы сказать ему, что уснула, потому что ночью сидела над конспектами. Сессия была в самом разгаре. И снова я смогла только в сотый раз прошептать нелепое «Извините». Тамерлан улыбнулся, глядя на дорогу. «Это ты извини». На самом деле я не рассказывал почему-то Мерлан. Не успел. Конечно, это не я его так назвал. Ему дали это имя при рождении. Ещё до того, как он и его мать попали в мои стойла. Сначала я хотел его переименовать, а потом решил, что такой тёзка мне очень по душе. Я искоса поклядывала на него. Его взгляд был таким... Тёплым, что ли? Когда он рассказывал о своём жеребце. Её уголки губ подрагивали. Почти приехал Светлячок. Меня зовут Зоя. Мне очень нравилось, когда он называл меня Светлячок, но я не должна была позволять себе расслабляться и не должна была радоваться тому, что этот мужчина называет меня маминым любимым прозвищем. Теперь опять моя очередь просить прощения, да? Извините, Зоя, но мне очень нравится называть вас Светлячком. Я не хочу вас обидеть. Молчу. Иногда лучше молчать. Молчание – золото, любимая пословица моей мамы. Тамерлан припарковал машину. Вышел. Я понимала, что нужно подождать, пока он сам откроет мне дверь и поможет. Он так и сделал. Аккуратно подал руку. Обращался со мной, как с королевой английской. Я попросила оставить для вас специальную форму. Это обязательно? Я удивилась. Мне было не по себе и не хотелось переодеваться. Нет, но будет удобнее. Спасибо. Отказываться было неловко. Пойдёмте. Покажу вам моего красавца. Он повёл меня к красивому деревянному зданию. Ничего себе, у него конюшня. У многих дома похуже. Уже почти на пороге я вспомнила. А Ильяс? Я сейчас ему наберу. Он уже должен быть тут. Но звонить, оказывается, было не нужно. Ильяс написал сообщение. Он задерживался. Ну что ж. Я увидела, как уголок рта у Тимерлана дёргается. Он рад? Рад, что мы будем вдвоём без Ильлика? Меня просто бросило в жар, потому что Я тоже очень рада. Ужас! Тамерлан – жеребец. Невероятно красивый. Вороной, высокий, стройный, лёгкий, с красивыми длинными ногами. У него были большие уши, и почему-то совсем не было гривы. И морда была необычная, горбоносая. Я, конечно, не очень хорошо разбиралась в лошадях, но этот был необыкновенный. и независимый, это сразу было видно, и не очень любил чужих, это тоже заметно. Косился на меня, фыркал, или как называются эти звуки, которые издаёт лошадь, я не знала. К нам подошёл конюх. Они о чём-то заговорили с Тамерланом, который человек, а я тем временем любовалась на Тамерлана коня. Мне так захотелось с ним поговорить! Я подошла ближе к стойлу, Стала ласково на шёпотать, подзывая жеребца, рассказывая, какой он прекрасный. Ты такой роскошный, не видела в жизни ничего красивее. Стройный, настоящий, очень-очень красивый, невероятный. Мне бы так хотелось покататься на тебе, хоть разочек. Мне бы тоже хотелось. Низкий баритон заставил меня вздрогнуть. Я почувствовала, что готова кружиться, и... Какое-то сладкое там линия разливается по телу. Он ведь не о катании на лошади говорил сейчас. Совсем о другом, о запретном, о сладком. Я стушевалась, снова чувствуя ненавистный уже румянец. Когда я перестану краснить перед ним? Никогда не думал, что буду ревновать к своему коню. Его глаза прожигали меня насквозь. Нет, не прожигали, карамелью поливали. Мне нужно было это остановить. Но как? Помощь пришла неожиданно. Я почувствовала, как мне в спину ткнулось что-то горячее. Осторожно, Зоя, лучше не шевелились. Голос Мирлана стал тихим, словно он боялся, что конь его услышит. Действительно боялся. Темирлан, друг мой, разве можно так обращаться с дамой? Конь фыркнул мне прямо в затылок. Не бойся, Темирлан вильнулся, стараясь оказаться между мною и жеребцом. Я не боюсь. И я правда не боялась. Не боялась коня. Наши глаза встретились. Темирлан не улыбался. Смотрел так непонятно, словно думал о чём-то важном. Хочешь его погладить? Конечно. Я помогу, только ты должна довериться мне и не делать резких движений. Темирлан, мужчина, встал рядом, поворачивая меня лицом к стойлу. Он почти вплотную прижался к моей спине, взял меня за руку, поднял мою ладонь к морде Темирлана коня. Всё-таки весело, что их зовут одинаково. Морда коня была тёплой и очень приятной на ощупь, бархатной. И у него были очень красивые глаза, раскосые, большие, вишнёвые, почти чёрные. Темирлан жеребец смотрел на меня вполне дружелюбно. Те ему понравилось. Я снова смутилась и не знала, что ответить. Он мне тоже нравится. Я продолжала гладить его морду. Ты очень красивый, Тымерлан. Необыкновенный, просто сказочный. Ты мне очень нравишься. Я бы хотела с тобой дружить. Он тоже хочет дружить. И я его очень хорошо понимаю. Я, как и он, хотел бы узнать вас поближе, Зоя. Голос Тымерлана мужчины стал ещё ниже. Он сладкой патокой вливался в уши. Мне нельзя было его слушать. Как моряка нельзя было слушать пение сирен. Нужно было что-то придумать, переключить внимание. А что это за порода? Мой спутник снова быстро приподнял уголки рта. Извините, наверное, вы уже рассказывали в машине, да? Я я просто плохо спала ночью, конспекты. Всё-таки решилась на ложь и попыталась уйти от опасной темы. Темирлан ахалтекинец. Порода выведена более 5.000 лет назад, самая древняя из культурных. Их ещё называют туркменскими лошадьми. Тамирлан жеребец нетерпеливо подёргивал мордой и начал постокивать копытом. Он чего-то хочет? Губы Тамирлана мужчины в очередной раз дрогнули, изогнувшись в улыбке. Он явно хотел что-то сказать, смотрел на меня пристально и застоялся в стойле. Нам пора, Зоя. Вам нужно переодеться, а мне немного погонять этого парня. Вас проводит. Действительно подошла девушка, одетая в специальную форму, провела меня в раздевалку, показала вещи, которые мне следовало надеть. Я снова вспыхнула, увидев, что мне подготовили полный комплект одежды: и специальные брюки, и курточку, и сапоги. Интересный размер ноги, он откуда узнал? Ему Ильяс подсказал. А как он узнал? Шпигонял, что ли? Хотелось отказаться от всего этого, но девушка уверила, что в этом мне будет очень удобно, и мои вещи не пропахнут потом лошади. Знаете, запах специфический, долго не выветривается. Я не знала. Вообще ничего не знала о лошадях. Можно сказать, была как полный лох. Только мысль одна билась: зачем же тогда меня просили одеться попроще? Вышла из раздевалки во двор, за которым было, вероятно, пастбище, и обомлела.